Как я и думал, выспался я просто отлично. Пошевелился осторожно, чтобы не шуметь, что довольно сложно на сеновале. Шуршание все равно было. Откинув полу боярской шубы, я потянулся, чуть ли не с удовольствием поскуливая. Тело немного затекло, требовало движения, и, аккуратно выбравшись из своего убежища, выглянул из амбара и довольно улыбнулся. Я так и проспал день, снаружи снова стояла ночь. Это просто отлично, вот только в туалет очень сильно хотелось. Квас просился обратно. Рисковать спускаться и бегать к отхожему месту я не стал. Мало ли кому из многочисленной дворни и прислуги приспичат туда же. Я просто отошел в сторону и, можно сказать, окропил с краю сена, завалив его другим чтобы внимание не привлекало. Тем более ночевать я тут повторно не планировал. Думаю, и за одну ночь со всеми делами управлюсь. А вот теперь можно и рискнуть. Пить и есть хотелось. Так что проберемся в дом на кухню. Мне все равно в дом нужно. Я для того тут и переночевал, что планы имелись некоторые. Забрав из убежища шубу, которую снова свернул в тюк и котомку с вещами, убрав в нее поршни и рукавицы, я спустился с сеновала, оставив вещи неподалеку от калитки и пробрался к черному входу в здание. С этой стороны и была кухня. Чуть-чуть не попался. Одному холопу вздумалось, протирая глаза на ходу, пройти к отхожему месту. Двигался тот больше на ощупь. Хотя небо чистое, что мне мешало, мог бы меня увидеть на фоне снега, если бы я не успел спрятаться на парадном крыльце. Тут-то я и обнаружил боевого холопа. Оказалось, князь Вознесенский отнюдь не дурак. И, выяснив все о побеге, выставил охрану на ночь. Только тот бессовестно дрых. Будить его я не стал да и вообще пальцем не тронул. Молодой совсем, не привык к службе. Ну а про то, что я тут на подворье побывал, никто не должен был узнать. Так и действовал. Холоп скрылся в отхожем месте, а я, пробежав по тропинке, стараясь не скрипеть льдом натоптанного наста, проник через открытую изнутри холопом дверь и спрятался на кухне. Через пару минут тот вернулся, не забыв закрыть дверь. И, двигаясь на ощупь, ушел в одно из помещений, где на лавках спало с полдесятка холопов из прислуги. Дожидаясь, пока тот не уснет, я нашел на кухне вчерашние щи. Тут же хлеб, завернутый в холстину, отрезал себе кусок и спокойно поел. Ложку вот так с ходу не нашел, но мне и медного половника хватило. Наевшись, Я остатки супа перелил в кувшин с широким горлышком, хлеб убрал в котомку. Жаль, сало найти не удалось. Но тут в корзине под столом лук обнаружился, взял с десяток нечищенных луковиц, тоже пригодятся. Соль в небольшом горшочке тоже была мной найдена. Отсыпал себе, сделав из куска холстины сверток. Только после этого, убедившись, что все спят, я прокрался дальше. И, найдя на втором этаже дверь, за которой хранились охотничьи трофеи князя, а тот любил это дело, да и похвастаться не меньше, отжал засов и, придерживая дверь, чтобы петли не скрипнули, проник внутрь. Особо много брать из того, что можно сразу обнаружить, я не стал. От Оттого и не хотел идти в арсенал, где мой булатный клинок лежал, подаренный князю. Это след» а клинок я себе при нужде новый откую. Тут, в небольшом помещении, я открыл сундук и взял палку лука. Тетива не была надета, хороший лук, охотничий. По мощности, что боевой. Также забрал три запасных тетивы. Одну сразу надел на лук, поднапрягшись, чтобы согнуть его. Еще колчан, он полный охотничьих стрел был и мешочек с запасными наконечниками. Это недорогое оружие, и не думаю, что в ближайшие дни пропажу обнаружат. Если вообще обнаружат. В сундуке этих луков было с полтора десятка, как и колчанов. Я и выбирал все такое, чтобы пропажу не заметили и не поняли, что тут побывал чужак. На кухне? А что на кухне? Вдруг это какой холоп ночью поел? Пойди докажи обратное, а виновник точно не сознается. Такое и у меня случалось. Марфа серчала, что уж про огромное княжье подворье говорить. Открывая остальные сундуки, я осматривал, что в них хранилось. Жаль, утварей никакой не нашел, мне бы походную. Но зато обнаружил медвежью шкуру. На ней хорошо спать на снегу. Боярская тоже неплоха но уж больно приметная. Брать шкуру я не стал, это могут сразу обнаружить. Зато под ней нашел тюк шерстяного одеяла, вот его взял, сделав скаткой. Потом нашел небольшой топорик и его прихватил. Кроме рогатины больше ничего интересного не было, а сплошные оленьи рога до кабани и клыки меня не интересовали. Забрав вещи, я вернулся на кухню и снова стал искать по ящикам и сундучкам, что мне нужно. А нужна мне ложка, в походе без нее никак. Был еще запасной вариант позже вырезать самому, но я его оставил на самый крайний случай. К счастью, мне удалось найти серебряный сервиз князя в одном из запертых сундуков. Замок навесной тут был, но почему-то не запертый. Случайно тронул, и душка отскочила. Отлично. Я прихватил весь сервис, пришлось вещевой мешок брать. Он мне раньше попадался. Знал, где лежит. И заворачивать все в чистые полотенца, найденные тут же, чтобы не звенели. Забрал и покинул дом, не забыв прихватить кувшин со щами. Сверху я завязал тряпицу, чтобы не пролилось. Но вытечь все равно могло. Что жидкости это трепится? Гуще только останется. Однако все это не помешало мне добраться благополучно до калитки. Боевой холоп продолжал спать. И я выбрался наружу. А вот тут и возникла проблема. Все перекрестки оказались перегорожены засеками. Что-то вроде рогаток. Там дежурили дружинники. По двое или трое. Костры жгли, чтобы не замерзнуть. Неплохо придумано. Ночью по городу не погуляешь. А днем их наверняка убирают. Пришлось вернуться. Я забрался на сеновал, где — в пещерке, и сложил свои вещи, отставив в сторону горшок со щами, чтобы случайно не опрокинуть. Если так посмотреть, то подворье князя для меня самое безопасное место. Вот уж где будут искать в последнюю очередь. А я уверен, что дружинники действуют по привычной схеме. Уже видел, как они работают, когда банду Тати искали. Блокируют район и монотонно, дом за домом, обыскивают, вскрывая погреба и ледники. Банду, кстати, тогда нашли. Сначала одних, те выдали остальных. Обычная практика. Думаю, и тут они сейчас так же работают, если не ночью, то днем точно прочесывают район за районом. До нашего, видимо, пока не дошли. Однако задерживаться на подворье Вознесенских тоже долго не стоит. Не обнаружили этим днем, обнаружат следующим. Может, дружинники сюда и не суются, но местные слуги вполне смогут на меня наткнуться. А когда пропажу серебра обнаружат, шум велик будет». Я, конечно, закопался поглубже, почти к противоположной стене, где обычно берут сено, и не скоро до меня докопаются, но все равно нужно искать возможность не только покинуть подворье, но и город. Особенно город. Все, что нужно для первичного выживания, я взял, дальше в ближайших деревеньках закуплюсь. единственно одежда моя очень богатая и никак для путешественника не подходила. Требовалось переодеться, закупив обычный треух, полушубок попроще, валенки, то есть одежду зажиточного крестьянина. С ней можно выжить в лесу. А сейчас стоит подумать, как быстро заметит пропажу серебра. Сундук я закрыл, навалил туда разные рухляди и прикрыл сверху. Пока не пощупаешь, не определишь, что там что-то не так. Крышка закрыта, замок обратно повесил. С виду не понять, что не так. Могут сегодня заглянуть, а могут через неделю, когда важные гости заявятся, чтобы их кормить на серебряной посуде. Я тут сколько раз бывал, мы, можно сказать, с князем приятельствовали, но тот меня с этой посуды только один раз угощал, когда я впервые появился в Москве и побывал у него. Еще анекдот рассказывал про вилку. С тех пор я этот сервис не видел. Похвастался тот и больше не доставал. Хотя мог. Тем более я ему продал три комплекта оборудования для лесопилок. Их мои кузнецы делают. В эти времена бояре и князья не говорят, что им невместно заниматься бизнесом. Вполне занимаются. Вот и у Вознесенского теперь очередные доходные предприятия появились. Да и так по мелочи сотрудничаем, но друзьями мы не были. У меня интересы несколько в других плоскостях лежали. А у того программная закладка в мозгах. Простой человек князю не товарищ. Он уже давно махнул на свое слово женить одну из дочерей на спасителе. «Боярина из меня не выйдет», Он это тоже понимал, хотя по всему поведению, до да по знаниям, Я скорее в князья годился, чем в какие-то там бояре. Но нет так нет. Мне этого тоже не нужно. Так вот, что будет, когда пропажу серебряной посуды обнаружат? Сначала перекроют выходы и все обыщут. Всю дворню на предмет воровства. Князь, конечно, хвастался, что у него все люди проверенные но поначалу все подозрение падет на них. Потом обыск. Заберутся на сеновал, увидят помятое и слегка развороченное сено, наверняка не поленятся и все его перекидают. Так и найдут меня. Значит, у меня два варианта. Как-то уходить сейчас или вернуть посуду на место. Временно. Я выбираю второе. Подхватив тяжелый мешок и вернувшись к выходу, Я замер у створки небольших ворот на второй этаж сеновала, наблюдая, как десятник раздает оплеухи спавшему до этого часовому. Ругаться тот не смел, будить никого не хотел, так что наказывал молча. Дальше, прихватив проштрафившегося воина, ох и не завидую ему, тот оставил другого, тот стал со служебным рвением прогуливаться по двору чутко вслушиваясь в жизнь города и всматриваясь в темноту. Хотя какая тут темнота? Снег такой светлый, что видно все, как в белые ночи Питера. Да, беззвучно пробормотал я себе под нос. Ну, я теперь выбираю первый вариант. Вернувшись, я задумался. И вот как теперь быть? А все жадность и желание насолить князю хоть так. Как это низко было забирать этот серебряный сервиз. Мне бы одной ложки хватило и трезубые вилки. Ладно, делать нечего. Трофей я уже не брошу. Жаба не даст. Я ее знаю. Значит, будем думать, как уйти не только с подворья князя, но и вообще из города. Все вещи и трофеи лучше схоронить где в леске». А потом уже можно вернуться до да убрать проблему с моими поисками, уничтожив двух главных кандидатов на это — Василия и Вознесенского. Только они могут проявлять активность в поисках. Остальным это не нужно. Постараются забыть обо мне, тем более в начавшейся борьбе за трон. Эффект бабочки? О чем вы? Плевать я на это хотел. Своя рубаха ближе к телу. Изменится ли будущее, мне тоже было все равно. Я живу тут и сейчас, а не в будущем. Это для меня уже прошлое, так что как выйдет, так и выйдет. Главное — придумать, как свалить отсюда, да еще не потревожив пикеты. Вот я сидел и думал, и ночь казалась не такой и длинной для всех моих планов. Уходить по подворьям соседей — так это какой шум-то будет? Везде собаки, начнут гавкать одни, присоединятся другие, на шум и патруль прибежит. Это не подворье Вознесенского, где собаки меня знают и не гавкают. А с другими это не прокатит. Стрелять из лука тоже нельзя, след. Но надо что-то делать. Был бы кусок мяса, может, и удалось бы приманить собак на соседнем подворье. Но это там, а мне нужно пройти десятки их. Вот сижу и думаю. А вообще, зачем мне десятки? На соседнем боярском подворье территории не меньше. Займусь и навал там, отсиживаясь. Когда-нибудь же пикеты и засеки отменят. Тогда и уйду в леса, когда поиски беглых ворогов прекратятся. Хм, идея ничего так, мне нравится. Теперь надо как-то незаметно для боевого холопа перебраться к соседям. И, как ни странно, в этом я особых проблем не видел. А тут строения вплотную друг к другу были. Этот сеновал разделяло всего два метра и забор между ними. С хозяйственной постройкой боярского подворья. Правда, что за постройка, непонятно. Точно не сеновал, скорее скотник. Шум птицы доносился изредка так что перемахнуть забор и оказаться у соседей для меня не проблема. И холоп не помешает, это нужно сделать, пока он, делая обход, оказывается с другой стороны княжьего терема. Я поступил вот как. Когда часовой ушел, с частью вещей, все за раз я просто не унесу, рук не хватит. Покинул сеновал и спрятался за него. Тут между забором и бревенчатым строением сеновала, кстати, на первом этаже хранились сани, телеги, возок и разная упрышь. Слуги устроили временный туалет, весь снег был исчеркан желтыми следами, точками и полосами. Некоторые даже устраивали соревнования по рисункам, эстеты. Так вот, натоптано тут и без меня порядочно. С разбега, взметнувшись на забор, Я покосился на вещи, лежавшие внизу на тропинке. С ними я бы и не перебрался и вздохнул. Нет, с этой стороны забора снег девственно чист. Любой след будет заметен и станет понятно, как чужак покинул подворье. Быстро обнаружат. Спрыгнув обратно на подворье князя, я подхватил вещи и рванул к калитке. Часового все еще не было. Так что открыл ее и выбрался наружу. С обеих сторон, вдали на перекрестках, ратники продолжали греться у костров. И ослепленные ими ничего не видели, так что я добежал по улице до соседнего подворья, бросив тут вещи и, взметнувшись наверх, у меня это получилось только со второго раза, спрыгнул с той стороны, сразу попав в добрые ласковые пасти двух крупных дворовых псов что молча с рычанием вцепились в мой кафтан. Вот охраны, похоже, не было. Я сверху забора не увидел, и это хорошо. Один вцепился в руку, прибольно ущипнул, кусая, да только поздно. У меня в руках уже возник топорик. И я стал обухом раздавать удары. В этот раз псы голос подали. Заскулили, больно, но теперь я их не отпускал. Одного оседлал, держа ногами. Второго за ошейник удерживал и лупил, пока они не слегли, прижав уши, показывая, что сдаются. Лупил уже не от души, так учил, кто тут хозяин. Встав, я с подозрением посмотрел на псов. Отбежав, те стали кто вылизываться, кто чесаться, с опаской поглядывая на меня. Сразу бы так. Открыв калитку, я занёс вещи и бегом, добравшись до сенавала, который сразу нашел, тут тоже второй этаж каретного сарая использовался. Поднялся наверх, закопался, пока не устроил себе уютное гнездышко. Оставив вещи, я отряхнулся от сена, вернулся на улицу и, подкравшись к калитке на подворье князя, она прикрыта была, но не заперта, слегка приоткрыл. Часовой, зевая, продолжал бродить вокруг дома. Только за дом этот гад не ушел, а скрылся в отхожем месте. Тут еще один из псов. Остальные, видимо, спали, подбежал и стал вынюхивать что-то у калитки. А я, присев, ждал с той стороны. Часовой, выйдя из отхожего места, увидел собаку, та хвостом радостно виляла, и пошел не в обход, а к калитке. Гад! Удивившись, что-то открыто, он выглянул, осматривая улицу, вдруг кто из двор не вышел и заперев ее изнутри направился снова в обход дома а я покинув сугроб опрятался от часового за ним прижался ухом к калитки и отчетливо слышал удаляющийся скрип наста когда тот стих я с разбега зацепился руками наверх за подтянулся и слегка выглянув только лоб и глаза поверх забора даже шапку снял она высокая Убедился, что часовой зашел за терем. Вспрыгнув с той стороны, в сопровождении радостно подпрыгивающего пса, я ушел к сеновалу. Там забрал остальные вещи, постарался привести сено в прежний вид и, дождавшись очередного прохода боевого холопа, метнулся к калитке. Правда, сразу не уходил. Вещи на улице оставил, вернулся. Запер калитку, перелез через нее и побежал к боярскому подворью. Там тоже за собой калитку закрыл и, забравшись в свое убежище на сеновале, поел уже холодные, фактически ледяные щи. А разогреть не на чем. Ничего. Сунул под мышку и подождал. Они заметно теплее через час стали. Хотя и поморозили меня. И так с хлебушком скушал. А потом когда снаружи уже светало, отправился спать, завернувшись в одеяло и шубу. В этот раз спал я не так и много, часов шесть. Замерзнуть успел, видимо, мороз сильный был. Вот и проснулся, продрогнув. Немного пошевелившись, чтобы разогреться, я выбрался из шубы и, надев рукавицы и поправив шапку, выбрался из сена на небольшую свободную площадку. Вниз вел люк с лестницей, а имелись рядом створки ворот, через них сюда на второй этаж вилами забрасывают сена Тут сухое хранится. Для непосредственной кормежки животных — коней, коров и коз. Но еще четыре больших снопа находятся на территории, эти на весну. Выбирался из сена я осторожно, а перед этим внимательно прислушивался нет ли тут кого, осторожно выглянул в щель наружу. Что день я и так видел по свету, что падал в эти щели. Я с некоторым удивлением рассмотрел не только подворье боярина, у которого скрывался. Помнится, тот был думным боярином. Фамилия вроде Плехеев, но и были отчетливо видны въездные ворота на подворье князя Вознесенского. Хм... Тут метров девяносто до них, фактически прицельная дальность уверенного попадания. А ведь у меня в колчане стрелы с маркировкой князя Вознесенского. Он своей стрелой всегда метит по-особому. Я этой историей уже не застал, но как-то на охоте он насмерть разругался с другом о том, чья стрела убила сикача. За грудки хватались, вот с тех пор и метит их. Красный-красный кольца наводит у оперения. Сразу понятно, чья стрела. Я пока краску счистить не успел, а теперь порадовался этому. Серебро пропало, князя убили его же стрелой, а а, -а, -а я уже слышал крики людей на улице. Точно, кто-то из его людей виноват, а то у их. Надеюсь, у меня все получится. Жалко ли мне их будет? Нет, пусть перетряхнут их тоже есть за что, не возлюбить этих снобов. Чем выше положение хозяина, тем выше нос к небу, тоже достать меня успели. Вернувшись за луком, я подготовил его и отобрал стрелу, долго это делал, поглядывая в щели, чтобы не пропустить выезд или, возможно, приезд хозяина. Выбор стрелы действительно был сложен. Дело-то ответственное, поэтому проверил вес наконечника, он был широкий, в форме листика, так и назывался лиственным, и применялся для охоты на птицу. При правильном попадании такой наконечник мог натворить бед. Наконец, стрела подобрана, древко ровное, без кривизны, оперение сидит ровно, крутить не должно, так что я отложил оружие и стал делать зарядку, разгоняя кровь потом отрезал холодного хлеба и, нарезав луковицу, стал есть. Хоть такая еда, и то в радость. Еще пить хотелось, но кувшин, где ранее были щи, был пуст. А за снегом спускаться слишком светло. День, точнее, вечерело Придется терпеть и ночи ждать. Разогревшись, я продолжил поглядывать в щели. Я снял кафтан. Рукав с одной стороны порван, собаками был, и достав иголку с нитками, а они в одном из кошелей на поясе были. Я ведь к побегу готовился, чтобы все было. Все это я забрал из сундука в кабинете дьяка разбойного дела. Вот и стал зашивать прореху. Стежок ложился за стежком, когда я аккуратно отложил кафтан, воткнув в катушку иголку и, взяв лук, слегка приоткрыл одну створку. Засов я уже снял, после чего наложил стрелу и стал ждать. У ворот суета возникла, шапки верховых с той стороны улицы мелькали, но кто подъехал, не видно. Забор высокий. Вот створки ворот начали открываться, и первым в ворота въехал князь. Точно он, не спутаешь. Тут же заскрипели плечи лука но я не успел. Князя сначала заслонил другой всадник, а потом тот ушел за сарай, крыша его скрыла. Однако дальше была прореха между двух хозяйственных строений. Одним из них и был тот сеновал, где я ночевал ранее. Я снова натянул лук и слегка щелкнула тетива, отправляя стрелу в полет. пролетела между крышами двух хозяйственных строений, а там... Разрыв всего в два метра, так что видеть князя я мог всего мгновение. И мне этого хватило. Попал, куда метил, точно в шею. Смертельная рана, тем более широкий наконечник перерубил ему шейные позвонки. Голова безвольно свесилась на бок, покачиваясь, тело обмякло. Дальше не видел. Конь увел тело погибшего хозяина из зоны моей видимости. Почти сразу раздались крики. А я медленно закрыл створку, чтобы движение наверху не привлекло ничего внимания, и сдвинул засов, закрывая его. Холопы на дворе боярина так ничего и не заметили, только удивленно закрутили головами на крики с соседнего подворья и поспешили туда, чтобы узнать, какая беда свершилась. Сам я убрал оружие в схрон в сене прибрался тут же и до самой темноты отслеживал, что происходило на подворье у князя Вознесенского. Туда чуть позже и дружинники прибыли. Все постройки переворошили, но версию того, что стрела прилетела с соседнего подворья, похоже, никто даже не рассматривал. Осмотрели снег у забора со всех сторон и видели, что он не тронут. К тому же, как я понял, стрелу узнали. Сам я сидел у щели и ножичком счищал краску с древков стрел. Так до самой темноты и просидел. А потом стемнело, при этом на соседнем подворье продолжалась суета. Это тут было тихо. Хотя дворня и несколько боевых холопов думного боярина тоже были встревожены. Правда, до охраны по ночам дело так и не дошло. А вот у меня была своя забота. Хлеб я доел, луковиц семь осталось. Но ни один же лук грызть, солью посыпая, значит, нужно будет совершить набег на чью-то кухню. И особо выбора не стояло. На подворье почившего Вознесенского не пойду. Там и засаду могут устроить. А что, вполне возможно. Тем более семья-то его там живет. Ну, кроме старшей дочери которую уже выдали замуж. Так что единственный вариант, чтобы не шуметь и не оставлять следов, кухня боярина, у которого я без спросу живу. Причем желательно набрать побольше, чтобы часто там не мелькать. Кто его знает, сколько я у него жить буду? Неделю, две? На ледник бы наведаться, срезать пару пластов с копченостей. Да соленое сало в самый раз для ночевки на холоде будет. Только вот как все это провернуть, чтобы хозяева не заметили. А ведь пропажа большого количества продуктов может их навести на мысль, что они теперь живут на подворье не одни. И тут еще кто-то есть, кто нагло лазит к ним в продовольственные клети Да. Ситуация. Полный кошель серебра — еще разная мелочевка с убитых стражников а еду добывать незаконными методами приходится только вот деваться некуда живым хочется остаться и сытым по поводу смерти князя я не переживал не особо он мне нравился и тут можно еще удачно ввернуть фразу я тебе спас и я же тебя и убью тем более его излишнее навязчивое любопытство к моим делам Достало меня очень давно, так что я тетиву спустил даже с отчетливым удовольствием. Да, на самом деле, ко всему, что я делал, князь проявлял любопытство, и его очень бесило, если я некоторые свои дела накрывал покровом тайны, и он прилагал максимум усилий, чтобы выведать, что я скрываю в том или ином случае. змея При этом, если что-то удавалось узнать от меня или выведать, то большую часть новинок перенимал себе. Там много что описать можно, но взять для примера хотя бы теплый туалет с унитазом, что я в обоих домах поставил, и которые привели в восторг мать Тита во время ее приезда месяц назад. Вот тогда, побывав у меня, выведал откуда-то, что я работы над этим изделием закончил, точно соглядатый его был у меня на подворье. Все никак вычислить не мог, и сразу заявился и во время обеда попросился по надобностям. Естественно, про свой новенький туалет я и не думал, велел холопу проводить его на улицу. Брезговал я в свой туалет чужаков пускать. А тот сразу «в новый хочу». Гад, пришлось пустить. А потом пристал, сделая ему такой же. Я что, сантехник? Вон мастера, они все сделали под моим присмотром. Бери и делай. Тот уже понял, если я вошел в клинч, меня не сдвинуть. А ругаться со мной не хотел, знал. В свой дом я его больше не пущу. Плевать мне, князь он или нет, поэтому забрал мастеров и уехал, а я дальше жил. Вроде туалет ему сделали, но точно не скажу, не знаю. Сами трубы я глиняные делал, дегчем и глиной стыки обмазывал, сливная яма под домом, унитаз из обожженной глины с наложенным тройным слоем белой краски. Вода поступает в бачки с помощью холопов. Насос я так и не сделал. Да времени не было. А вышло проще. Большой бак-бочка на чердаке, туда холопы ведрами воду поднимают. С него сливается вода в малый бачок над унитазом. На десять сливов хватает, нормально. Пользовался им только я. У холопов свои отхожие места. Вот так постепенно все и поднакопилось. «Я ведь тоже не идиот и все понимаю». «Один раз уступишь, что-нибудь сделаешь, сядут на шею, не сбросишь». Так что я сразу отвечал на все предложения или желания одним словом «нет». Этого вполне хватало. С другой стороны, странно, что власти имущие так долго терпели меня. Я сейчас начинаю понимать, что раньше надо было валить. Слишком уж очевидным бельмом я стал у всех на глазу. Да вот как получилось». Еще и церковь науськивала, а ту его, безбожника, что десятину в церковь не платит. Но безбожника плевать, а вот десятину пусть платит и долги за предыдущий год закроет. Однако я ни о чем не жалею. В принципе, несмотря на некоторые отклонения от моего плана, я ничего не терял, и все шло так, как я спланировал. Тут без шуток. Поначалу ко мне эмиссаров прислали батюшку ближайшего прихода. Мол, почему в церкви не появляешься? Слуги ходят, а ты нет. Десятину с дохода не платишь. А когда я достаточно грубо послал таких ходаков а меня гости беспардонные взвинтили, коих я только что выпроводил, завели. Те пошли с другой стороны. Приехал местный патриарх. Или кто он? В общем, За Москву отвечает, да не один, а с князем Вознесенским. Видимо, взяли в качестве тяжелой артиллерии. Это было через полгода, как я бизнесом занялся. Ну и разговор все о том же. Вот я и пояснил им тогда, со чашечкой травяного чая, все, что думаю об этом. «Не нужно меня уговаривать ходить в ваш приход. Смысла я в этом не вижу. Не будет этого». Для меня священники и вообще церковь — это как растриги и перекупщики на торгу. Купил подешевле, продал подороже. Мне, чтобы верить в Господа, хватает одной веры и крестика. Мне посредники не нужны. Я и сам могу попросить у Бога все, что мне нужно. А по поводу десятины, а с какой радости я должен платить этой банде в рясах, которые только и умеют что наживаться на населении. Лицо священника от моих слов стало красным, как помидор, однако тот сдержался, даже пытался что-то сказать. «Бога гневишь!» «Вот об этом я и говорю. На шантаж переходите, давайте я вам одну притчу расскажу. Вам будет интересно и даже поучительно. Вы чайку-то подливайте, подливайте». Печенье сегодня удалось, пробуйте. Так вот, как-то к Богу обратились верующие и говорят. Устали мы от законов и религиозных постулатов. Каждый с каждым спорит. Помоги нам разобраться с ними. И Бог говорит. Привезите мне их, посмотрим. И почти все лето на ладьях и телегах свозили на поле у реки свитки с религиозными писаниями книги рукописи получилась огромная гора и снова тогда позвали бога а когда тот появился старшие сказали вот привезли мы все что ты хотел а бог сказал я вам дал только десять скрижалей, а то что вы привезли вы сами и понаписали вот сами и разбирайтесь притче священнику не понравилось Правда, тот впал в сильную задумчивость, как, впрочем, и князь Вознесянский. Мы потом еще поговорили, но я стоял на своем. Я не знаю, что сделал этот патриарх, но больше проблем со стороны церкви не имел. А все один поп виноват из прихода, где мою мать отпевали. Еще там, в будущем. Дом он строил, решил на мне подняться разводила. Описывать не буду, но с тех пор священников и церкви я не возлюбил, и старался минимизировать какое-либо общение. Причем у меня в клубе реконструкторов друг был, тоже действующий священник, Василием звали. Выступал за русских воинов, специалист боя на булаве, а еще байкер. Он же меня и учил с Кистенем обращаться в свое время. Каждому свое. Но отбили у меня тогда желание посещать церкви раз и навсегда, сделав циником в этом направлении. Так что вряд ли что можно исправить. Василий об этом все знал и лишь сказал такую фразу. «Время все исправит и возвратит на круги своя». Чего сказал, до сих пор расшифровываю. Но в одном я ему благодарен. Выслушал и в душу не лез, поучая. Мол, сам разберусь с этим. При этом в Бога я действительно верил и крестик носил по праву. Вздохнув, я вернулся к Реалиям. Осталось убить великого князя московского Василия. И можно уходить. Буду путешествовать, на тате охотиться и жить в свое удовольствие. И от всего этого я отказался на эти полтора года, занимаясь бизнесом, ну и дурак же я. И чего голова раньше не прояснилась и не спала пелена с глаз. А все цивилизация будущего. Разбаловала меня удобствами жизни и захотелось получить тут все то же самое. Фигу там, пусть теперь этим местные пользуются. Вон купчины, что дома у меня купили, за теплые туалеты выложили дополнительные суммы. Рекламу им во время продажи я провел хорошую. Понимали, за что платят, глаза горели. Да и слухи уже ходили об этих теплых туалетах. Подождав до полуночи, когда точно все лягут спать, я покинул сеновал, потрепав по холке одного из подскочивших псов. Нападать тот не стал, обнюхал да убежал. А я, открыв калитку, осмотрелся. На перекрестках... Все так же засеки и костры, где грелись московские ратники. Да, разведка себя не оправдала, уйти не получится. Закрыв калитку и задвинув засов, я пробежался до ледника, стараясь осторожно ступать рядом с воинской избой, где спали боевые холопы боярина в количестве десятка голов. Открыл тяжелую дверь и спустился вниз. Сразу срезал пласт копченого мяса с окорока и стал жадно жевать. А тут до меня кто-то срезал, в глаза не должно броситься. Осмотрев разные горшки и свертки, нашел несколько лежавших горкой с соленым салом. Вот два небольших по кило каждый и прибрал. Сала много было, завернутого в холщовую материю. Это считать нужно, чтобы понять, что имеется пропажа. Также я прихватил горшочек с конопляным маслом. Их тут тоже хватало. Это для выживания в лесу, для готовки. Такое конопляное масло сейчас в рационе славян, что подсолнечное в будущем. А семечки, из которого также выжимают это масло, жарятся и употребляются как обычные семечки подсолнуха. Я пробовал, ничего так, непривычно, но вкусно. На обратном пути Срезав еще пласт мяса, я вышел наружу с добычей. Мясо кинул подбежавшему псу, что сразу завилял хвостом, слопав подачку, а я отнес добычу к лестнице на второй этаж сеновала и поднялся наверх. Убирать в нору не стал, у проема оставил. И в этот раз направился к кухне. Нужно там поискать что съестное. Главное, дверь черного входа открыть. Думаю, смогу. Но делать нужно все тихо. Не хочу, чтобы меня обнаружили.